Глава тридцатая. Арина. «А еще помню, когда была маленькой, с папой тоже ездили за город. Вот точно так же трясло на проселочной дороге, и меня укачивало сильно. Тебя не укачивает? Цвет лица у меня тогда был точно такой же, как у тебя». Разглагольствовала я, предаваясь воспоминаниям о детстве. В карете нещадно трясло, а на вид удобные золочёные сиденья оказались надивы жесткими. Ещё и в спину постоянно упирались какие-то металлические завитушки, украшавшие салон изнутри. Оливий сидел на таком же сиденье напротив меня и стоически слушал и даже кивал на особо трепетных моментах. Переспрашивать о чем то явно опасался. Но я и не настаивала. Болтать могла часами и без участия собеседника. Особенно сейчас, когда злилась уже на всех на свете. «Король Ричард Ваенг брал вас с сестрой в путешествие? Оливий вдруг все же решил вступить в разговор, чем сбил с мысли. Удивленно взглянула на него. У меня, то есть, у этой овсянки еще и сестра есть. Черт! Значит, толдычить мне, с какой ноги нужно ступать, выходя из кареты, они могли. А уточнить комплектацию семьи, нет? Ну, не то чтобы брал, и не то чтобы прям в путешествие. Да и с сестрой все не так однозначно. Протянула на всякий случай и тут же осеклась. «А ведь я представилась ему своим настоящим именем, не принцесскиным». «И... кто я, по его мнению?» «Ладно, я просто такая странненькая, представилась ему чужим именем. Не нежить, и на том спасибо. Кстати, где там мои тапочки?» Скинуть туфли удалось, не прибегая к помощи рук, а вот с тапочками дела обстояли похуже. Как бы я ни изворачивалась, Проклятое платье не пускало, даже нагнуться толком не могла. Шумно выдохнув, попыталась поднять подол повыше, но напоролась на полной панике взгляд Оливия и решила не травмировать его нежную психику. Хотя, хоть и не понимала, в чем разница между почти полностью прозрачным подолом, сквозь который было видно мои ноги вплоть до труселей, и обычным подолом, задранным до бедер. Но, видимо, разница была весьма существенной». Да и треклятое платье трещало, но задираться не желала. Как раз в этот момент карета тряхнула на очередной колдобине, и я от неожиданности выронила обе тапочки. «Проклятье!» Прошипев себе под нос все, что думала по поводу местного транспорта и одного остроухого властелина, отправившего меня в путешествие, попыталась полулечь и так дотянуться до своих зубастиков. «Принцесса, а что вы хотите сделать?» Жалобный голос Дриада... Отвлек от размышлений, как я буду надевать тапочки?» «Тапочки хочу надеть. Не дотягиваюсь», — ответила емка, сердито сдув выбившуюся из прически прядь волос. «Позволите помочь?» Вместо ответа просто пожала плечами. «Может, мне для того и отправили оливку в компанию?» «Тапочки надеть? Из кареты вытащить?» «Отвлечь от продумывания кары для Аркенуса, в конце концов?» Дриад тут же наклонился за тапочками, закатившимися под мое сиденье, но именно в этот момент карету снова тряхнула, отчего парень весьма ощутимо приложился лицом о мою коленку. Взвыв, схватился рукой за правый глаз. «Блин, прости, что ж ты такой неудачливый-то, а? Дай посмотрю, что с глазом!» Тут же среагировала, потянувшись к нему. Но еще одна коварная колдобина, попавшаяся на пути нашей кареты, придала мне ускорение, бросив на бедного парня. И, словно этого было мало, моего слуха достиг красноречивый, уже хорошо знакомый треск ткани. «Да твою ж мать! Но вот какого ёжика лысого?» Завопила, практически лежа уже на дриаде, зато карета остановилась. «Принцесса, у вас там все в порядке?» Тут же раздался обеспокоенный голос одного из стражников, сопровождавших нашу карету верхом, и в следующий миг дверца кареты распахнулась. «Не видите, что ли?» «Мы заняты!» — рявкнула, не предпринимая пока попыток подняться. «Езжайте лучше спокойнее, а то никакого тебе маневра в этой карете!» «Простите!» — пробормотали в ответ, и дверь тут же захлопнулась. Пользуясь временным отсутствием тряски, быстро осмотрела глаз Оливия, но ничего страшного не обнаружила. Лишь неглубокая царапина над бровью от жесткой вышивки моего платья. Или же острым камешком пропорола, да кожа чуть потемнела. Возможно, будет фингал. Ну, опасная эта работа — сопровождать принцессу. Наконец-то поднявшись с оливе села обратно на свое место. «Ты это... Прости, я не специально». Извинилась на всякий случай, смущенно рассматривая его царапину. «А кровь, кстати, действительно красная, но поярче, чем моя. Правда, думаю, не самый подходящий момент просить у него капельку на исследование». Неловко отвела взгляд, Едва не подпрыгнула на месте, заметив крошечную капельку, на одном из бриллиантиков на платье в районе моей коленки. «Вот же оно. Интересно, сильно странно будет, если я всё железну?» «Представила. передернулась. Фу, что за мысли. Ну, ее в баню. Поверим на слово. Горчит и горчит». Карета вздрогнула, и мы вновь продолжили свой путь. Оливий уже сел удобнее. И, глядя стекленевшим взглядом прямо перед собой, что-то едва слышно шептал, раскачиваясь взад-вперед. Я отвлекать не стала. Мало ли, медитирует человек или молится своим богам, кто и такая, чтобы мешать. Вместо этого, наконец-то, решила осмотреть повреждения, нанесенные платью, и по спине пробежал холодок. М да Похоже, предстояло мне теперь несколько месяцев, а то и лет работать управляющей бесплатно, выплачивая из жалования стоимость платья. Практически от пояса и до самого низа по платью теперь шел разрез с неровными краями, обнажая одну ногу. Ну, зато теперь я могла спокойно наклониться и обуть тапочки. Невольно подумалось, что я очень вовремя сделала эпиляцию неделю назад. Мохнатые ножки выглядели бы не так выигрышно в обновленном варианте платья. Хм, а если сказать, что оно изначально таким и было? Бормотание Оливия тем временем становилось все громче, и меня это уже несколько напрягало, особенно после того, как разобрала слова «Император» и убьет: «Это за платье-то? А не надо было мне его давать?» Или же Оливий просто паникер, Несколько нервно на него покосилась и на всякий случай отодвинулась в дальний угол кареты. Вроде же был относительно адекватным парнем. Чего это его вдруг так переклинило? Хотела было спросить, Но решила не связываться. Вдруг он буйный. еще отреагирует как-то не так. Нет уж. Минут через пять Оливий тяжело вздохнул и, наконец-то, замолчал, уставившись в окно с обреченным видом. На всякий случай тоже туда посмотрела. Лес и лес. Ничего особенного. Нам долго еще ехать? все же не выдержала примерно двадцать минут спустя. Часа полтора-два выдал дряд за могильным голосом. «Угу, ты не в настроении». «Понятно». Констатировала и тоже вздохнула. «А останавливаться мы будем?» Оливий наконец-то перевел на меня взгляд, и в нем даже мелькнуло относительно осмысленное выражение. «Нет». «Зачем?» «Мне надо». «Куда?» «В кустике». «Зачем?» Похоже, вопросы пошли на второй круг. В другое время... Я бы с удовольствием включилась бы в такую беседу и все же взяла бы измором, но не сейчас, когда выпитый утром чай активно просился наружу. Вдохновилась примером Марка. «Буду белку себе ловить». Съязвила, чувствуя, как краснеют уже щеки. На лице Дриада отразилось понимание, и он тут же позеленел, смутившись. Император не давал никаких распоряжений по поводу остановок. Все же предпринял он жалкую попытку, «А до замка военгов вот совсем никак. Боюсь, не довезу». Оливий несколько секунд рассматривал мое мрачное выражение лица, но все же сдался и выглянул в окошко кареты. Всего пара слов, и мы остановились. Не дожидаясь, пока ко мне вновь подойдут стражники с глупыми вопросами, выбежала из кареты и бросилась к ближайшим кустам. Только и крикнула на ходу, чтобы ко мне не подходили. К счастью, ребята попались понятливые, за мной следом не сунулись. Я, в свою очередь, тоже постаралась побыстрее покончить со всеми своими делами, еще раз порадовавшись удобному разрезу на боку платья. Черта с два смогла бы что-то сделать тут в кустах в том изначальном варианте. Уже значительно повеселевшая вернулась к карете и успела как раз вовремя, чтобы увидеть недовольного Аркенуса, вокруг которого опадали золотые искорки портала и побледневшие лица спутников. Взгляд властелина не выражал ничего хорошего, и я нервно сглотнула, когда он остановился на мне».